Ехать было очень неудобно, учитывая, что пришлось втискиваться на заднее сиденье со своими чемоданами. Живоглот после фейерверка пришел в себя далеко не сразу, и когда они въезжали в Лондон, Гарри, Рон и Гермиона были изрядно поцарапаны. Друзья с большим облегчением высадились у кингс кросс несмотря на то, что дождь пошел еще сильнее, и они вымокли, пока волокли чемоданы через привокзальную толчию. Теперь Гарри уже привык проходить на платформу девять-три-четверти. Это было просто, всего лишь пройти прямо сквозь сплошной на вид барьер, разделяющий девятую и десятую платформы. Единственная хитрость заключалась в том, чтобы проделать это незаметно так, чтобы не привлечь внимание маглов. Сегодня они пошли группами Гарри, Рон и Гермиона, особенно заметные благодаря Живоглоту и Сычику. Отправились первыми, они небрежно оперлись о барьер, словно беззаботно болтая, и боком проскользнули сквозь него. Перед ними сразу же возникла платформа «девять три четверти». Хогвартс-экспресс, блестящий красный паровоз, выпускал клубы пара, в которых фигуры на платформе виделись смутными тенями. Сыч расшумелся еще громче, отвечая ухонью множество сов через туман. Гарри, Рон и Гермиона пошли искать свободные места и скоро погрузили свой багаж в купе в середине состава. Потом вновь спрыгнули на платформу попрощаться с миссис Уизли, Биллом и Чарли. Я, возможно, увижу вас раньше, чем вы думаете, усмехнулся Чарли, обнимая Джинни на прощание. Это как же? мгновенно навострил уши Фред. Ну, видишь, махнул рукой Чарли. Только не говори Перси, что я упоминал об этом. Как-никак закрытая информация, пока Министерство не сочтет нужным, обнародовать ее. Ну, в конце концов... — Да уж хотел бы я вернуться в Хогвартс в этом году, — протянул Билл, засунув руки в карманы и с завистью поглядывая на поезд. — Почему? — в нетерпении закричал Джордж. — У вас будет интересный год, — сказал Билл, сверкнув глазами. — Прямо хоть бери отпуск, да поезжай хоть чуть-чуть посмотреть. — Посмотреть? На что? — спросил Рон. Но в этот момент раздался свисток, и миссис Уизли подтолкнула их к дверям вагона. — Спасибо за то, что позволили нам погостить у вас, миссис Уизли, — сказала Гермиона, когда они уже зашли внутрь, закрыли дверь и говорили, свесившись из окна. — Да, спасибо вам за все, миссис Уизли, — закивал Гарри. — О, я была так рада, мои дорогие, — ответила миссис Уизли. — Я бы пригласила вас и на Рождество, но, думаю, вы все захотите остаться в Хогвартсе по многим причинам. — Ма! — раздраженно воскликнул Рон, Да что такое вы втроем знаете, чего мы не знаем? — Полагаю, все выяснится уже сегодня вечером, — улыбнулась миссис Уизли. — Это так интересно, и я рада что они изменили правила. — Какие правила? — завопили Гарри, Рон, Фред и Джордж одновременно. — Уверена, профессор Дамблдор все вам объяснит. — Ведите себя хорошо. — Вы поняли меня? — Ты понял, Фред? — А ты, Джордж? Но тут паровозные поршни и шатуны с громким шипением пришли в движение, и поезд не спеша тронулся. — Ну, скажите же нам, что такое происходит в Хогвартсе? — заорал из окна Фред, когда миссис Уизли, Билл и Чарли начали медленно удаляться от них. Какие такие правила они изменили? Но миссис Уизли только улыбалась и махала вслед, и прежде чем состав повернул, она, Билл и Чарли, трансгрессировали. Гарри, Рон и Гермиона вернулись в купе. Дождь струями змеился по конному стеклу, так что видно ничего не было. Рон открыл чемодан, достал бордовую выходную мантию и набросил ее на клетку сычика, чтобы приглушить его уханье. — Ведь Бэгмен хотел сказать нам, что творится в Хогвартсе, — заметил он, усаживаясь рядом с Гарри. — На чемпионате, помнишь? — Но тут... И родная мать не хочет говорить. Вот что, однако, странно. Ш, -ш, ш Неожиданно перебила его Гермиона, приложив палец к губам и указывая на соседнее купе. Гарри и Рон прислушались и уловили знакомый голос с томно растянутыми интонациями, доносившейся из приоткрытой двери. «Отец на самом деле подумывал отправить меня скорее в Дурмстронг, нежели в Хогвартс, Ну, вы понимаете. Он знаком с директором, разумеется. Ну, вам известно его мнение о Дамблдоре» любители грязнокровок, а в Дурмстронг эту сволочь на пушечный выстрел не подпускают. Но мама не одобрила идеи отослать меня в школу так далеко. Отец говорит, что в Дурмстронге подход к темным искусствам куда более разумный, чем в Хогвартсе. Студенты их там действительно изучают, они занимаются всей этой чепухой по защите, как мы. Гермиона встала и на цыпочках, подойдя к двери, Прикрыл ее, отрезав голос Малфия. «Итак он считает, что ему подошел бы Дурмстронг. Я так поняла?» — гневно спросила она. «Вот бы и катился туда! Нам бы не пришлось его терпеть!» «Дурмстронг! Это что, еще одна волшебная школа?» — поинтересовался Гарри. «Ну да», — хмыкнула Гермиона. «И репутация у нее кошмарная!» Если верить обзору магического образования в Европе, основное внимание там уделяется темным искусствам. Сдается мне, я о ней слышал. Неуверенно произнес Рон. А где она? В какой стране? Что? Никто не знает? Подняла брови Гермиона. Ээээ, а что? Несколько смутился Гарри. — Между всеми магическими школами веками существует традиционное соперничество. Дурмстронг и Шармботон предпочитают скрывать свое местонахождение, чтобы никто не завладел их секретами, — сухо объяснила Гермиона. — Прекрати, — засмеялся Рон, — этот Дурмстронг должен быть размером с Хогвартс. Как-то можно спрятать громадный грязный замок. Но Хогвартс-то спрятан, — удивилась Гермиона. Это каждому известно. Каждому, кто читал историю Хогвартса, во всяком случае. — Короче, таким, как ты, — кивнул Рон. — Но все же, как скрыть такое место, как Хогвартс? — Он заколдован, — сказала Гермиона. — Если на него посмотрит магл, то все, что он увидит, — это осыпающиеся руины и знак при въезде «Не входить» — опасная зона. И Дурмстронг со стороны выглядит просто как развалины. Возможно, пожалуй, плечами Гермиона. Или на нем магло отталкивающие чары, как на стадионе, где проходил чемпионат мира. А чтобы его не обнаружили иностранные волшебники, его делают ненаносимым. Так... — Пожалуйста, еще раз. — Ну, ты же можешь заколдовать здание так, чтобы его не было на карте, верно? — Ну, если ты так говоришь, — согласился Гарри. — Но я думаю, что Дурмстронг должен быть где-то далеко на севере, — задумчиво сказала Гермиона. — Там, где очень холодно, потому что у них в униформу входит меховой плащ. — Эх! Подумать только, какие были бы возможности, — мечтательно произнес Рон. Можно было бы легко столкнуть Малфоя с ледника и представить все дело как несчастный случай. Жаль только, что мать его любит. Чем дальше на север уходил поезд, тем сильней и сильней хлистал дождь. Небо было таким темным. А стекла такими запотевшими, что среди дня горели лампы. По коридору забенчала обеденная тележка, и Гарри взял на всех большую пачку кексов в форме котлов. Ближе к полудню к ним заглянул кое-кто из друзей, в том числе Симус Финниган, Дин Томас и Невил Лонгботом. Круглолицый, фантастически рассеянный мальчик, жертва воспитательной работы грозной колдуньи его бабушки. Симус все еще носил свою ирландскую розетку. Ее магическая сила заметно ослабела, и хотя она по-прежнему выкрикивала «Трой! Малет! Муром!», но уже едва слышно. Примерно через полчаса или около того Гермиона, По горло, насытившись бесконечными разговорами о Квиддиче, вновь углубилась в учебник по волшебству для четвертого курса и принялась заучивать манящие чары. Невил с завистью слушал, как остальные заново переживают события финала чемпионата.